Кондор, звездолет точно такого же класса, что и непобедимый, был построен всего на несколько лет раньше, и различить их это было невозможно. Люди молчали. Они предпочли бы увидеть корабль разбитым во время катастрофы, ну, хотя бы при взрыве реактора. То, что он стоял здесь, зарывшись в песок пустыни, мертво наклонившись на одну сторону, словно грунт подался под тяжестью кормовых опор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 В открытом люке показалась фигурка одного из техников. Он делал знак рукой, что все в порядке. Рохан, Балмин, биолог Хагерруб и один из техников, Кралик, вчетвером поехали наверх. По привычке Рохан осматривал могучую выпуклость корпуса, проплывающую за ограждением подъемника, и в первый, но не в последний раз за этот день испытал потрясение. Титаномолибденовые плиты обшивки были сплошь надсверлены или расковырены каким-то поразительно твердым инструментом. Следы были не очень глубокие, но частые. Вся наружная оболочка корабля как бы покрылась оспинами. Рохан схватил за плечо Балмина, но тот уже заметил необыкновенное явление. Оба они пытались получше рассмотреть выбитые в панцире неровности. Ямки были мелкие,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 Стекла всех аппаратов изготавливались из массы, не дающей осколков, и какие-то поразительно тяжелые удары превратили их в серебристый порошок, который покрывал пульты, кресла, даже провода и контакты. Расположенные рядом библиотеки, как высыпанные из мешка крупа, лежали микрофильмы, частью развернутые, сплетенные в большие скользкие клубки, разодранные книги — поломанные циркули, логарифмические линейки, ленты спектральных анализов — все вместе с грудами больших звездных каталогов Камерона, над которыми кто-то особенно издевался, яростно, с непонятной настойчивостью, вырывая одну за другой толстые, жесткие пластиковые страницы. В клубе и прилегающем к нему зале проходы были завалены баррикадами измятой одежды и кусками кожи,